Глава 12. Вечная молодость. Коллаген, здоровье и долголетие. Сильный, гибкий и здоровый коллаген это ключ к молодости. Бульоны на косточке это позабытая пищевая группа, которой не хватает коллагеновым тканям. Воспаление повреждает коллаген так, что мы чувствуем себя старше своего возраста. Пищевые аллергии Это сигнал предупреждающий о воспалении повредившим коллаген. Три ключевых практики позволят вам сохранить здоровье коллагена. Несколько лет назад, когда я ещё работала на Гаваях, рано утром ко мне в кабинет ворвалась какая-то женщина, крича: "Малыш, мой малыш!" и убежала обратно на парковку. Дежурная медсестра поспешила за ней и увидела паникующую мать, которая пыталась достать из детского кресла лежащего без сознания ребёнка с ярко-красным лицом, покрытым сыпью и синюшными опухшими губами. Малыш пережил тяжёлую аллергическую реакцию и едва дышал. Маленький Кайл, которого кормили в основном молочной смесью, пережил анафилактический шок, вызванный несколькими ложками обезжиренного, но зато обильно подслащённого черничного йогурта. Анафилактический шок это аллергическая реакция, вызывающая воспаление кровеносных сосудов по всему организму. Она может быть смертельной. В предыдущей главе мы слышали, как воспаление нарушает межклеточную коммуникацию и приводит к набору лишнего веса. Анафилактический шок это воспаление полностью вышедшее из-под контроля. К счастью, дежурный педиатр успел дать малышу Кайлу сильное противовоспалительное лекарство и спас ему жизнь. Анафилактический шок это самый экстремальный пример аллергической реакции, которая происходит, когда иммунная система, дезориентированная шумом от слабых воспалительных сигналов, совершает серьёзную ошибку. Аллергия куда более распространённая манифестация подобных иммунных ошибок, чем анафилактический шок. Чем бы ни была вызвана аллергическая реакция животными, плесенью, едой, Исходная проблема всегда одинакова: иммунная система путает безвредный белок с патогенной бактерией и бросается в атаку. Заболеваемость тяжелыми пищевыми аллергиями растет. По данным CDC количество детей, госпитализированных с пищевыми аллергиями, между 1996 и 2006 годом выросло на 300 процентов. Это и другие пугающие медицинские тенденции остаются тайной для учёных и бичом для родителей. Но теперь, когда вы знаете, что сахар и растительное масло, основной компонент детских молочных смесей, которыми кормили Кайла, в купе с не слишком питательными продуктами идеальная воспалительная диета, вы наверняка уже поняли, что с Кайлом не так и что нужно сделать, чтобы поправить его здоровье. Тяжёлая аллергическая реакция Кайла была слишком драматичной, чтобы просто отмахнуться от неё, назвав нормальным или по крайней мере распространённым опытом, получаемым ребёнком в детстве. Но многие родители действительно относятся к менее острым аллергическим реакциям именно так. Мне бы хотелось изменить это отношение, потому что я считаю любую аллергию признаком того, что в дальнейшей жизни у пациента начнутся другие воспалительные проблемы, проблемы которые разрушат ткань юности, коллаген и заставят их тела стареть намного быстрее, чем они должны. Вызывающие воспаление жиры и сахара могут повредить коллаген. Вы часто слышите о всяких суперпитательных продуктах, которые преподносят как чудесное средство от старения. А вот сочетание сахара и растительных масел и их воздействие на ткань, от которой больше всего зависит ваш физиологический возраст, коллаген Можно с даже большим успехом назвать чудесным средством для старения. Потому что если вы хотите выглядеть и чувствовать себя молодыми, коллаген это очень важная вещь. Если ваши родители хорошо выглядели в старости или прожили долгую жизнь, вы можете быть уверены, у них был хороший, сильный коллаген. К сожалению, нет никакой гарантии, что и вам в наследство они передали такой же качественный коллаген. Качество коллагена у каждого человека вовсе не записано на генетической скрижали. Как вы уже знаете, генетических скрижалей вообще не существует, потому что ваши гены постоянно меняются. Как и другие ткани, коллаген состоит из сырья, которое вы должны получать с пищей, но коллаген отличается от всех других тканей своей уникальной чувствительностью к метаболическому дисбалансу. Когда ваш организм вырабатывает коллаген, это напоминает физиологический эквивалент трюка канатоходца. Требуется невероятное чувство времени и механическая точность. Такой уровень сложности делает коллаген более зависимым от хорошего питания и более уязвимым для воздействия воспалительных продуктов, чем другие ткани. Когда мы говорим о человеке, красиво постарел, то в первую очередь делаем такой вывод по состоянию кожи. Но если вы читали какие-нибудь журналы о красоте и здоровье в последнее десятилетие, то знаете, что здоровье кожи зависит от здоровья коллагена. Мишель Пфайффер одна из самых красивых действующих актрис, но то, сможет ли она сохранить свою красоту и в зрелом возрасте, зависит по большей части не от поверхностных слоёв кожи, а от того, что прячется под ними. Коллагены молекулы, которые делают нас сильными. Коллагены это семейство внеклеточных белков, благодаря которым кожа может двигаться, растягиваться и возвращаться в исходную форму. Тонкие жгутики прочных и эластичных молекул коллагена проходят между соседними клетками самого верхнего слоя кожи эпидермиса. Более крупные связки коллагена соединяются в большие полосы, идущие ровным слоем под эпидермисом. Этот слой называется дермой. Коллагены содержатся не только в коже, они есть везде и наделяют силой все ваши ткани. Нити коллагена, проходящие между клетками кожи, обеспечивают целостность нашего верхнего слоя кожи. Точно так же коллаген объединяет соседние клетки во всех ваших железах и органах, от богатых коллагеном прочных тканей вроде костей и клапанов сердца до мягких, содержащих меньше коллагена органов: мозга, печени, лёгких. Из связок коллагена образуются широкие полосы и листы в прочных тканях, в связках и сухожилиях, которые окружают ваши суставы и обеспечивают целостность скелета. Коллаген это самый распространённый белок в вашем организме. Он составляет около 15% сухого веса тела. Сухой вес это вес вашего тела без воды. Для взрослого мужчины он составляет около 60% всего веса тела. Без него мы бы не просто развалились в местах скрепления суставов, мы бы в буквальном смысле распались на маленькие кусочки отдельных клеток. Связь вроде бы кажется очевидной, но только сейчас врачи начали обращать внимание на то, как коллаген влияет на силу спортсмена или рабочего, занимающегося физическим трудом. Исследования показали, что люди со слабым коллагеном чаще страдают от травм. Классический признак слабого коллагена. У ребёнка приведённая стопа Это заболевание связано с ненормальным ростом коллагена и слабыми связками. Если бы он играл в футбол или катался на лыжах, то куда сильнее рисковал бы получить суставную травму, например, разрыв связки. Сейчас большему числу детей, чем когда-либо, требуется реконструкция суставов после спортивных травм. В отличие от моих коллег-медиков, которые считают, что причина в повышенной физической активности, я считаю, что корень проблемы лежит в уменьшении прочности коллагена. Чтобы защитить суставы, дети должны стимулировать свои ткани физическими упражнениями и употреблять в пищу продукты, полезные для выработки коллагена, стимулирующие рост и восстановление тканей. Слушайте главу 10. Причина, по которой здоровье коллагена так сильно зависит от здорового питания, очень сложное строение самих молекул коллагена. Вы можете получить определённое представление о том, насколько трудно производить коллаген по процессу заживления раны. Если у вас когда-либо был такой сильный порез, что его приходилось зашивать, то вы наверняка заметили, как долго заживает шрам, иногда целый год. Когда в ране формируется новый коллаген, он состоит из более коротких и менее организованных нитей, чем старый. Через 6 недель волокна коллагена уже становятся намного организованнее и длиннее. Но всё равно их прочность составляет лишь 70% от исходной. Чем более организованным становится коллаген, тем менее заметен шрам на поверхности кожи. Примерно через год он уже становится такой же прочной, как и до травмы, но может всё равно остаться небольшой шрам, если коллагеновые волокна под ним так и не смогли нормально выровняться. Все коллагены состоят из цепочек аминокислот, свёрнутых тройной спиралью. Чем они длиннее, Тем более прочные они делают ткань, в которой находятся. Но самая длинная и прочная коллагенная одновременно еще и наиболее сложная в производстве. Все коллагены содержат особые молекулы гликозамина гликаны. Вы, скорее всего, помните это название из раздела о бульоне из косточки в главе десятой, которые свисают стройной спиралью как браслеты с ожерелье. Коллагены разных классов различаются длиной и количеством. гликозаминогликановых браслетов, что позволяет им иметь самые разные свойства: прочность, гибкость, водостойкость, смазываемость. Произведённые молекулы коллагена прикрепляются к внешней части клетки и разворачиваются через внеклеточный матрикс, где могут переплетаться молекулы из соседних клеток. Структурная биология коллагена невероятно сложна. Это, несомненно, шедевр внеклеточной инженерии. Если вам повезло и вы получили в наследство хороший коллаген, то у вас будет не только хорошая и гладкая кожа, сопротивляющаяся морщинам. У вас будет больше шансов избежать проблем с суставами и кровообращением. Если в любой из нескольких тысяч этапов производства коллагена вкрадётся серьёзная ошибка, а это вполне вероятно, если ваша диета во время критических периодов роста была плохой, то есть в ней было мало питательной среды и много сахара и растительных масел, то целостность конечного продукта, оказывается нарушена, и он может сломаться слишком рано. Как вы должно быть представляете, если ваше тело укреплено некачественным коллагеном, то с годами наши ткани начнут постепенно разваливаться и отрываться друг от друга. Именно такой процесс вызывает формирование морщин, артрит и даже проблемы с кровообращением. Неважно, насколько прочен ваш коллаген сегодня, а ваше самочувствие завтра будет во многом зависеть от рациона питания. Люди, которые едят воспалительные продукты, получают больше повреждений суставов, потому что сахар действует на суставы как абразив. По ночам небольшие надрывы и потёртости в коллагене, образовавшиеся за день, должны ремонтироваться, но воспаление мешает нормальному восстановлению. Вместо того, чтобы проснуться с новыми силами, люди, сидящие на плохой диете, просыпаются с болью в суставах. У них более заметны шрамы и растяжки на коже, потому что воспаление дезорганизует коллагеновые волокна, так что когда ткань залечивается, в ней образуются неровные холмики или ямки уродуя кожу. Суповая кухня для коллагенов. Один из самых лучших способов помочь коллагену вылечиться это, что неудивительно, съесть немного. Если есть богатые коллагеном органы животных, например, трибуху или жилы, Или готовить супы, похлёбки и соусы на мясном бульоне с косточкой, то в вашу кровеносную систему попадёт много гликозаминогликанов, которые тут же отправятся в те части тела, которые больше всего нуждаются в коллагене. Эти потрясающие молекулы притягивают огромное количество воды до 1000 раз, превышающее их собственный вес. окружая ваши суставные ткани маленькими электрически заряженными облачками и превращая обычные молекулы воды в защитный слой суперсмазывающей жидкости. Гликозаминогликаны естественным образом прикрепляются к коллагену в любой части тела, смачивают сухую кожу, помогают сухожилиям и связкам сохранить гибкость, а вам выглядеть и чувствовать себя моложе. И если вы в детстве ели домашний мясной бульон, то, возможно, получили фантастический запас прочности суставов и коллагенов, который может быть останется с вами на всю жизнь. Польза от него настолько велика, что я просто изумлена, что эту связь мало кто замечает. По моим пациентам, которые регулярно едят традиционные мясные супы и густые бульоны на кости, сразу видно, насколько хорошо у них развиты кости и соединительная ткань. Причем вне зависимости от возраста. У них широкие ладони с большими костяшками пальцев и сравнительно большие ступни, пропорционально широкие от носка до пятки. Их кожа гладкая, с более узкими порами и маленькими фолликулярными отверстиями, что говорит о большей силе натяжения. Поскольку их тела очень хорошо сложены, они могут по-настоящему наслаждаться золотыми годами старости или даже работать ещё долго после выхода на пенсию, если захотят. Даже если вас не кормили супами в детстве, регулярное употребление в пищу бульонов укрепляет кости на любом этапе жизни. Один хирург из престижного иракского университета, отличавшийся необычайной широтой взглядов, обнаружил, что употребление простыми людьми в пищу мясного бульона на кости для стимулирования срастания костей старинная практика в нашем обществе, и решил провести исследование, чтобы узнать, действительно ли она помогает при лечении переломов. Он взял две группы кроликов с переломами костей. Одну группу он кормил обычным кормом контрольная группа, другую кормом с добавлением мясного бульона исследуемая группа, приготовленного традиционным способом. Затем он сравнил плотность вновь выросших костей. Через 5 недель плотность костной мозоли у группы, получавшей корм с бульоном, оказалась почти вдвое выше, чем у контрольной группы. Если бы я могла что-то изменить в конструкции наших тел, разработанной природой, то это были бы наши суставные хрящи, точнее их реакция на травму. Большинство типов клеток в организме реагируют на травму, начиная быстро размножаться, чтобы заполнить брешь, оставленную погибшими товарищами. А вот клетки, которые делают хрящевую ткань, хондроциты, при травмах запускают процесс самоуничтожения, апоптоз. Так что хондроцитов для производства и поддержки оставшегося коллагена остаётся мало. Со временем при повторных травмах коллагеновый слой истончается и ослабляется настолько, что наружу показывается лежавшая под ним кость. Как раз в это время в суставах начинается артрит. К счастью, вы можете кое-что съесть, чтобы уменьшить склонность ваших хондроцитов к суициду. И думаю, вы уже догадались, что это мясной бульон на косточке. Исследования показывают, что составляющие бульона, в том числе гиалуронаны и гидролизованный коллаген, особенно эффективны для профилактики апоптоза хондроцитов после травмы. Я не смогла найти ни одного исследования, которое указывало бы на связь употребления в пищу мясного бульона и уменьшения целлюлита. Но есть все причины считать, что бабушкин домашний суп не только лечит кости и защищает хрящи, но и разглаживает коллагеновые комки. Очень многие считают, что целлюлит бывает только у слишком толстых людей, но лишний жир в нежелательном месте это лишь часть проблемы. Комковатый, неровный целлюлит формируется в отложениях жира, в которых не хватает распорок из соединительной ткани, которая поддерживает гладкую форму. Фибробласты клетки, вырабатывающие соединительную ткань, с которыми я уже знакомила ранее, распределены по жировой ткани, в том числе и по целлюлиту. Комковатый вид целлюлит имеет отчасти из-за того, что содержит меньше поддерживающих коллагеновых структур, которые помогают сохранять слой жира организованным и гладким. Когда я вижу фотографии знаменитостей с ужасным целлюлитом на бёдрах, то представляю, как диетологи советуют им избегать любых животных продуктов, в том числе и бульона на косточке, и как они раздражаются, когда от целлюлита никуда не уходит. Чтобы избавиться от целлюлита, вам нужны физические упражнения и диета, богатая здоровыми натуральными жирами, в том числе животными, и бульонами, в которых много коллагена. Такая диета отправит организму сигнал, что вы хотите сменить обвисшие кармашки жира гладкими, упругими изгибами. Теперь, когда вы знаете, почему здоровье коллагена важно не только для кожи, но и для всех органов тела, давайте посмотрим, как именно воспаление воздействует на ваш коллаген день ото дня и с годами. О пользе и вреде воспаления. Воспаление, как ясно из названия, вызывает чувство жжения, но только в том случае, если добирается до нервов. кожа полна нервов, так что кожное воспаление вызывает раздражающие ощущения, жжение, покалывание, чесотку. Воспаление суставов может вызвать ломоту. Если воспаление возникает в голове, начинается головная боль. Если в кишечнике тошнота или спазмы. Если в сердце сильнейшая боль в груди. Если в лёгких мы начинаем хрипеть и кашлять. Как и боль, которая сообщает нам Что что-то не так, воспаление тоже имеет полезную функцию. Оно должно отправлять сигнал в ремонтную систему организма, что какой-то части ткани нужен особый уход. Когда вас жалит пчела, воспаление вызывается токсинами, впрыснутыми под кожу. Кожа отекает, а окружающие её сосуды выпускают кровь, пытаясь разбавить и нейтрализовать токсин. Лодыжка после растяжения слегка опухает. Но по-настоящему распухать. Она начинает несколько часов спустя, когда воспаление даёт сигнал капиллярам выпускать сыворотку крови, стволовые клетки, факторы роста и все остальные материалы, необходимые для выращивания новой ткани. Один из самых драматичных примеров полезного воспаления процесс, происходящий во время бактериальной инфекции и формирования абсцессов. Воспаление, вызванное бактериями, вторгающимися в ткани, выпускает мощные ферменты, которые разрушают коллаген, помогая организму осушить абсцесс и прогнать непрошенных гостей. Оставшийся шрам это та небольшая цена, которую мы платим за предотвращение смертельно опасного заражения крови. А вот при дисбалансе питания воспаление может превратиться из физиологического эквивалента спокойного даже кроткого доктора Брюса Беннера в разрушительного неконтролируемого Хаалка. Возможно, у вас просто слегка разбалансированное питание, и вы не чувствуете никаких особых симптомов, или у вас просто какие-то непонятные боли и усталость. Ну вот если вы сидите на диете, стимулирующей воспаление, то эта диета подобна часовой бомбе. Когда воспалительные реакции возникают практически без повода или становятся слишком сильными, то опухание тканей и разрушительные ферменты могут угрожать жизни. Именно это произошло с маленьким Кайлом, когда он стал ярко-красным. Красная сыпь красная тревога, сигнализирующая о дисбалансе питания. Если вы дадите кому-нибудь пощёчину, она покраснеет. Вы хоть раз задумывались почему? Травма вызывает здоровую воспалительную реакцию, которая расширяет кровеносные сосуды кожи. Повреждённой ткани поступает больше кислорода, лейкоцитов и питательных веществ, и помогает ей лучше восстановиться. А что насчёт красной сыпи, которая возникает как будто бы без причины? Ко мне в клинику пациенты с сыпью приходят каждый день, и я отношусь к этому симптому со всей серьёзностью, потому что это признак того, что организм и рацион питания разбалансированы, возможно, даже серьёзно. В самых тяжёлых случаях возможен даже анафилактический шок, как у маленького Кайла. Даже небольшой дисбаланс иммунной системы делает вас уязвимыми для самых разных рецидивирующих проблем. Вы можете сейчас чувствовать себя хорошо, а буквально через минуту ужасно. Если иммунная система настолько перегружена противоречивыми сигналами от избыточного воспаления, что её химическая программа сбивается, то могут случиться самые разные аллергические реакции. Окончательно запутавшаяся иммунная система считает нормальные белки организма непрошенными чужаками и атакует их. Ткани, попавшие под атаку, выделяют вещества, которые усиливают приток крови и вызывают утечку сыворотки из сосудов. После этого вы можете увидеть на коже множество маленьких красноватых волдырей, похожих на комариные укусы. Кровеносные сосуды могут попасть под атаку где угодно: в носовых пазухах, лёгких, почках, в суставах и так далее. В зависимости от места и тяжести иммунной реакции симптомы могут быть как просто неприятными, например, насморк и слезящиеся глаза, так и опасными для жизни. Реакции иммунной системы могут быть разными. Это зависит от стресса, тяжести инфекции, качества сна и питания. Так что аллергические реакции трудно предсказать. Но вы можете покинуть эти американские горки Хороший рацион питания может привести в порядок даже очень плохо работающие иммунные системы. Одна из самых распространённых сыпей, которую я вижу, экзема. При экземе всё тело может оказаться покрыто красными, сильно чешущимися пятнами. Как и при других аллергических расстройствах, симптомы экземы могут пройти, но затем снова и снова проявляться в течение всей жизни. Пациенты с экземой равно как и больные Пищевыми аллергиями могут также страдать от дисбаланса иммунной системы в других частях тела, например, аллергических ринитов, синуситов или астмы. Пищевые аллергии, хронический насморк, астма у всех заболеваний одна общая причина – дисбаланс иммунной системы, вызванный воспалительной пищей. И вы уже знаете, как вылечиться: есть согласно человеческой диете и следовать четырем столпам мировой кухни. Когда педиатр отправил Кайла на анализы к аллергологу, выяснилось, что у десятимесячного мальчика уже развилась аллергия на белки молока, моллюсков, фасоли и яиц. Хотя он даже ещё не всё из этого пробовал. Когда Кайл вырастет, его дыхательные пути расширятся и смогут лучше справляться с небольшим воспалением. Возможно, он перестанет страдать от анафилактического шока. Но если мама продолжит кормить его стандартной американской едой, то у него начнутся новые воспалительные проблемы. Одна из самых распространённых и некрасивых таких проблем акне или угревая сыпь. Как воспаление вызывает угревую сыпь? Ранее в книге я уже объясняла, как окисление повреждает жиры. А эти повреждённые жиры вызывают воспаление, из-за которого сбросить вес почти нереально. Окисление жиров в коже приводит к гнойничковым воспалениям, которых панически боятся подростки и многие взрослые. Вы прямо сейчас покрыты бактериями, миллиардами бактерий. Не бегите в душ, вы всё равно не сможете от них всех избавиться. Эти полезные кожные бактерии защищают нас от инфекций. Они питаются оболочками мёртвых клеток кожи, которые настолько богаты белками и жирами, что могут служить надёжным источником пищи для любых микробов. Если бактерии проникнут сквозь мёртвый внешний слой кожи, патрульные лейкоциты придут в бешенство. Для них незнакомые белки и окислённые жиры с клеточных мембран незваных гостей бактерий, и словно полицейские, заметившие бандитов, которые пришли с оружием на детскую площадку, они объявляют тревогу. Словно хорошо тренированный отряд амонов, толпа лейкоцитов вышибает двери и проламывает стены, чтобы добраться до преступников и начинает стрелять свободными радикалами и выпускать ферменты, разрушающие коллагены, они называются коллагеназами. Если тревога оказалась ложной и дело было в случайном воспалении, вызванном неправильным питанием, а не в реальной инфекции, извините. Лейкоциты не умеют разбираться в таких нюансах, так что вам придётся потерпеть шрамы. Если у вас когда-либо был абсцесс, вы знаете, что врач в первую очередь вскрывает его, чтобы выпустить гной. Именно так же поступает и сам организм, выпуская коллагеназы. Угревая сыпь вызывается окислением масла. Когда мы едим легко окисляемые, не натуральные масла, они оказываются повсюду: в артериях, в нервной системе, в коже лица. Лейкоциты путают, а окисленное масло с жирными кислотами На поверхности патогенных бактерий и на место преступления быстро прибывает целый отряд. И как вы уже знаете, этот отряд с ходу начинает стрелять во всё, что движется. Угорь начинает распухать и краснеть. После того, как битва завершается, на её месте навсегда остаётся памятник в виде небольшой рытвины. Эта форма акне называется узловой. Хороший пример воспалительной ложной тревоги, вызванной не инфекцией, а окисленными маслами. Так что, если вы или ваш ребёнок-подросток страдаете от угревой сыпи, то первый этап борьбы отказаться от растительных масел. Ну и от сахара заодно. Сахар подавляет иммунную систему и кормит бактерии, живущие в пустулах. Если у моего пациента акне, то я понимаю, что он ест воспалительную пищу, в которой много сахара и растительного масла. Такая еда посылает очень мощные разрушительные сигналы, которые перебивают по приоритету менее неотложные метаболические потребности, например, развитие мышц, как мы слышали в прошлой главе. Так что я обнаружила, что у пациентов с сильной угревой сыпью обычно бывает также гормональный дисбаланс, проблемы с репродуктивной системой и различные другие трудности. Сейчас угревая сыпь самая распространённая болезнь кожи, которой страдают до 90% подростков, но нет никаких свидетельств в пользу того, что она была также распространена и раньше. Многие дерматологи считают акне современной болезнью. Дело было не только в том, что наши предки употребляли в пищу более полезные жиры, чем мы сейчас, они, возможно, защищали себя от угревой сыпи и других кожных инфекций с помощью секретного ингредиентов косметики. Секреты красоты древних египтян. Археологи обнаружили древнейшее свидетельство применения косметики в древнем Египте около 4000 года до нашей эры. Египтяне делали средства для макияжа из жира, смешанного со специальными смолами и либо красной охрой, либо пеплом. Даже в наше время обрегённые народы прилагают большие усилия, чтобы найти правильные ингредиенты для косметики. Например, химба Племя пастухов-кочевников из Северной Африки смешивают козье масло с ухрой и измельчёнными травами, и получившаяся паста придаёт их коже прекрасный, гладкий, красно-коричневый оттенок. Ногавые их жители пользуются кокосовым маслом, которое пролежало несколько недель на солнце, чтобы придать коже блеск перед каким-нибудь из многочисленных праздников. Распространённая практика нанесения на кожу тщательно смешанных жиров имеет несколько назначений. Во-первых, жир сохраняет кожу влажной и, соответственно, гладкой и мягкой. Современные высококачественные средства ухода за кожей по-прежнему содержат масло какао, авокадо, оливковое масло и даже яичный желток. Современная косметика, конечно, бывает очень хороша, но в ней не хватает секретного ингредиента старых времён пробиотиков. кузе масло, масло какао и, наверное, даже пепел и жир, использовавшиеся египтянами, были полны полезных бактерий, которые колонизировали и сырьё, и сосуды, в которых это сырьё хранилось. Применение кремов с полезными бактериями приносит такую же пользу коже, как и употребление в пищу богатых пробиотиками йогуртов кишечнику. Если полезных бактерий достаточно много, они всегда будут превосходить числом любые патогены. Возможно, в прошлом это даже спасало людей, у которых практически не было чистой воды, чтобы умываться от инфекций после порезов. В следующий раз, когда вы будете обедать с какой-нибудь подругой, и она приправит салат обезжиренным соусом, спросите её, стала бы она пользоваться шампунем или средством для ухода за кожей, содержащим точно такие же ингредиенты. Скорее всего, она ответит нет. Качественные косметические продукты делают из натуральных насыщенных жиров. Растительное масло подходит не слишком хорошо, потому что слишком легко окисляется, становится липким и раздражает кожу. Производители косметики, наверное, с удовольствием бы пользовались дешевыми маслами вместо более дорогих натуральных жиров. Только вот им бы. Это с рук не сошло. Такие косметические средства вызывали бы аллергическую сыпь или даже акне, а вот производителям пищи всё сходит с рук, когда они добавляют растительное масло во всё подряд. Да ещё и говорят, что это полезно для нашего здоровья. К счастью для них, на повреждённые воспалением артерии нельзя просто взять и посмотреть, а поскольку к артериям не подходят нервные окончания, мы этих повреждений даже не чувствуем. но можно попробовать воспользоваться натуралистическим мышлением наших предков. Если я не захочу намазывать это на кожу, в рот я тем более это не положу. Солнце может повредить кожу, но это не обязательно. Мы уже видели, как растительные масла и сахар могут вызывать дисбаланс иммунной системы и угревую сыпь, а обе эти проблемы разрушают коллаген. Но один из самых известных факторов окружающей среды, разрушающих коллаген солнечный свет. Учитывая, с каким усердием мы намазываемся кремом от загара, даже при довольно тусклом солнце вы должно быть думаете, что ультрафиолетовое излучение проходит наши тела насквозь, как рентгеновские лучи. На самом же деле проницаемость ультрафиолетовых лучей довольно низкая. Подавляющее их большинство, 95 процентов, блокируется быстро регенерирующим эпидермисом. практически все остальные лучи поглощаются коллагеном, находящимся под эпидермисом. В зависимости от того, что вы едите, эти оставшиеся пять процентов могут вызвать воспаление кожи и солнечный ожог, а могут и не вызвать. Естественно, если вы будете загорать слишком долго, то воспаление вас ждет, даже если вы сидите на самой лучшей диете. Воспаление приводит к выработке тех самых убивающих коллаген ферментов. и может сильно усугубить повреждения, нанесённые ультрафиолетовыми лучами, со временем приводя к старению. Хорошая питательная диета будет держать эти ферменты на коротком поводке, и ваша кожа будет выглядеть молодой. Так что же нам делать? Как можно меньше бывать на солнце. А если вы едите много воспалительных жиров и сахара, то мой ответ да. Но если у вас здоровый рацион, то ваш коллаген не получит серьёзных повреждений, если, конечно, вы не до загораетесь до солнечного ожога, а так, конечно же, делать не следует. Чем больше у вас в рационе растительного масла и чем больше полиненасыщенных жирных кислот попадают в вашу кожу, тем легче получить солнечный ожог и тем сильнее невидимые повреждения глубоких слоёв кожи. Я рекомендую пациентам, сидящим на здоровой диете, загорать, естественно, не превышая нормы. Но эта самая норма, выраженная в минутах, проведенных на солнце, может сильно различаться в зависимости от широты местности, в которой вы живете, высоты над уровнем моря, климата, времени года, цвета кожи и способности вашего организма к загару. Как и растения, мы используем солнечный свет, чтобы расти. Растения используют его для фотосинтеза. Наша кожа, реагируя с солнечным светом, производит витамин Д, без которого рост и развитие ребенка сильно замедляются. Когда-то мы получали большую часть витамина D, солнечного витамина, прямо из солнечного света. Когда ультрафиолетовые лучи врезаются в эпидермис, они задевают молекулы холестерина, превращая обычный холестерин в предшественник витамина D, который затем активируется в печени и почках. Витамин D нам нужен для усвоения кальция, так что если ребёнок получает его недостаточно, то дефицит может ослабить его кости и замедлить рост. Как вы знаете из предыдущих глав, довольно немногое из нас получают достаточно витамина Д. Раньше мы ели намного больше печени, чем сейчас, а это лучший пищевой источник витамина Д. Даже молоко с витаминными добавками редко содержит витамин Д в достаточном количестве, и только препараты холекальциферола работают так, как надо. Эрга-кальциферол, напротив, может быть даже токсичен. Неважно, где именно мы живем. Нам нужно каким-либо образом получать солнечный витамин, либо непосредственно от солнца, либо косвенным путем, как в Норвегии и на Аляске, где едят печень рыб и других животных, которые получали достаточно солнца. Летом среднестатистический белый человек, загорая 20 минут на широте 35 градусов, например, на берегу Северной Каролины или на пляже в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. В районе полудня получает достаточно витамина Д, чтобы его хватило минимум на неделю. Получив такую дозу излучения, в идеальном случае лучше прервать дальнейшее получение ультрафиолетовых лучей, потому что их избыток уничтожает коллаген и важные питательные вещества, в том числе и витамин Д. К счастью, ваша кожа умеет регулировать дозировку ультрафиолета. В этом нам помогает кожный пигмент меланин. Наша генетика настолько идеально модулирует базовое количество пигментов в коже, что по оттенку кожи можно предсказать, на какой широте живёт тот или иной аборигенный народ с точностью до нескольких градусов. Как кожа удаётся регулировать количество меланина, например, когда вы идёте на пляж. Она реагирует на дозу излучения, которую вы получаете, Когда ультрафиолетовые лучи проникают через тонкий внешний слой мёртвых клеток, они попадают в специальные клетки меланоциты. Меланоциты, живущие в самом верхнем слое живой кожи, эпидермисе, защищают лежащий под ними слой коллагена. Они содержат сигнальное вещество, которое работает как маленький механический переключатель. Когда с этим веществом реагирует ультрафиолет, оно переключается в состояние ВКЛ. меняя форму, ультрафиолетовые лучи отбирают у него электрон. И после этого может реагировать с ферментом, который включает в меланоцитах белки, производящие меланин, и запускает вашу систему загара. Через несколько минут или часов, в зависимости от ваших генов, ваша кожа темнеет. Чем быстрее появляется меланин, тем эффективнее организм защищается от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Миланоциты, одежда и непрозрачные кремы для загара эффективно блокируют и ультрафиолет А, и ультрафиолет Б. Но другие кремы для загара блокируют только ультрафиолет Б, который повреждает ДНК эпидермиса и повышает риск рака кожи, при этом ничего не делая с ультрафиолетом А, который обладает более низкой энергией и проникает глубже. Ультрафиолет А может проникнуть в самые глубокие слои кожи и повредить коллаген, благодаря которому ваша кожа выглядит гладкой и здоровой. Ультрафиолет А не обладает достаточной энергией, чтобы непосредственно повредить ДНК, но он может точно так же, как горячая сковородка, взаимодействовать с ПНЖК, вызывая свободнорадикальные каскады, повреждающие и ДНК, и коллаген. В общем, кремы от загара, конечно, предотвращают солнечные ожоги, и что ещё важнее, непосредственное повреждение ДНК ультрафиолетом Б, но одновременно они вызывают ложное чувство безопасности, и вы можете получить намного больше ультрафиолета А, чем вам хотелось бы. Вот одна из причин, по которым ни одно исследование не показало, что кремы от загара защищают от рака кожи. С моей точки зрения, профилактика избыточного контакта с ультрафиолетовым излучением, которое может вызывать рак, повреждая ДНК, и морщины, повреждая коллаген, должна включать в себя нечто большее, чем нанесение на кожу крема от загара. Не нужно ограничиваться только этим. Я советую своим пациентам оптимизировать диету, чтобы уменьшить количество окисляемых ПНЖК, и если времени недостаточно, постепенно заставить организм вырабатывать больше кожного пигмента меланина. У меня, как и у многих ирландцев, довольно ленивые меланоциты, которые вырабатывают меланин довольно медленно, так что мы сгораем на солнце чаще, чем загораем. А потом, примерно через день, покраснение превращается в загар. Как нам удаётся загореть после пребывания на солнце? Избыток солнца приводит к воспалению кожи. Воспаление вырабатывает свободные радикалы, а свободные радикалы отбирают электрон у сигнального вещества меланоцитов, заставляя его включить механизм загара. Такая задержка, возможно, сделана специально. В высоких широтах повышенная склонность к загару помешала бы людям получать достаточно витамина D. Даже на хорошей диете мощная доза ультрафиолета А, которую вы получаете в первый день гуляния на солнце, может повредить коллаген в глубоких слоях кожи и вызвать её преждевременное старение, но на плохой диете это повреждение будет даже сильнее. Так что загорайте на солнце, но соблюдайте умеренность, особенно если у вас светлая кожа. В идеале, если вы собираетесь в отпуск на юг, постарайтесь для начала немного загореть в родном городе. Выработавшийся меланин сможет защитить ваши глубокие ткани и от ультрафиолета А, и от ультрафиолета Б. И я знаю, что перед искушением устоять будет трудно, но если вы уж загораете, то старайтесь держаться подальше от вызывающих воспаления растительных масел и сахара даже в отпуске. Это не только защитит вашу кожу, но и, может быть, поможет поближе познакомиться с традиционной кухней тех мест, куда вы поехали в отпуск. Как бросить вызов времени и гравитации? Когда мы видим семидесятипятилетнюю женщину, которая выглядит вдвое моложе, мы предполагаем, что она должна быть всю жизнь пряталась в тени и вообще не видела солнца. Ну или, может быть, колет ботокс. А потом мы узнаём, что она любит гулять на улице, регулярно ходит в походы и три раза в неделю играет в гольф, и возникают вопросы: как так вышло? Почему у неё такая гладкая кожа? Секрет не в избегании солнца, а в избегании воспаления. Если эта женщина, назовём её Мэри, настолько хорошо умеет избегать воспаления, то есть все шансы, что и остальной её организм в таком же хорошем состоянии. Она избегает воспаления, потому что держится подальше от искусственных жиров и сахара, не поддаётся искушению шведских столов, не заправляет салаты растительным маслом и не пьёт сладких соков, которые повреждают нервы, так что смогла сохранить и подвижность, и острый ум. Она помнит событие и шестидесятилетней, и шестидесятидневной давности. Недавно мы с мужем записались на бальные танцы. Иногда, возвращаясь домой после занятий, они в темпе вальса отправляются в спальню для продолжения банкета. Они могут всё это благодаря здоровым артериям и хорошему кровообращению. Мэри любит готовить бульоны, квашеную капусту, печь домашний хлеб и готовить другие блюда из четырёх столпов мировой кухни, чему научила её мать, и благодаря этому избегает воспаления. Когда к ней на обед приходят подруги, то делают комплименты невероятно гладкой коже Мэри, особенно много их стало в последнее время, когда у подруг уже появились морщины и пятна. При несбалансированной диете даже такая мелочь, как прыщ, садины на подбородке или даже трение одежды и украшений о шею может вызвать достаточно сильное воспаление, чтобы по ошибке запустить механизм загара, и появляется пигментное пятно. Кожа подруг Мэри стареет быстрее, чем у неё самой, потому что воспаление ускоряет деление клеток, и процесс старения работает на быстрой перемотке. Кожа становится тоньше, слабее и уязвимее к ушибам. Мэри же придерживалась человеческой диеты, поэтому стареет медленнее. Практически каждое известное питательное вещество тем или иным образом защищает коллаген, действуя либо как антиоксидант, либо как фактор роста. Витамин А, витамин С, глютацион, глюкозамин и жирная кислота омега-3 уменьшают повреждение коллагена от ультрафиолетового излучения почти на 80 процентов. А теперь представьте, что получится, когда они действуют все сразу, как в организме Мэри. Ещё одно вещество, которое борется с морщинами кортизон, гормон, который перерабатывается надпочечниками из холестерина. Надпочечники, как и все остальные органы, лучше всего работают, если укреплены хорошим питанием, физическими упражнениями, достаточным сном и отсутствием хронического стресса. Если есть плохо и подавлять работу надпочечников, то в организме вырабатывается мало кортизона. И вся ткань, не содержащая коллаген, стареет преждевременно, особенно это заметно на коже. А вот если есть настоящую еду, полную реальных витаминов, а не синтетических подделок, как мэри, то ваш коллаген останется в отличном состоянии. Мэри занимается силовыми тренировками, но одни только хорошие мышцы не смогут предотвратить обвисание, которого мы все так боимся. Гравитация беспрестанно тянет наши ткани вниз. У Мэри в организме есть встроенное анти-гравитационное устройство — прочная коллагеновая сетка, которой прошит жир в ее теле. Если у вас достаточно здорового коллагена в подкожном жире, то это не только предотвращает целлюлит и обеспечивает подтянутую фигуру, как мы уже видели, у вас не будет ни двойного подбородка, ни обвисших ягодиц или подмышек, ни даже морщин вокруг носа и рта. У матери Мэри не было ничего подобного, нет этого и у самой Мэри, а все благодаря здоровому подкожному жиру. Лучшая поддержка для соединительной ткани – эластин. В первую очередь способность вашего коллагена противодействовать силе тяготения зависит от одного особенного члена коллагеновой семьи – эластина. Эластин лучше всего представить себе в виде сетки взаимосвязанных белков, которая функционирует подобно молекулярным пружинам. Когда у вас появляются морщины, это значит, что эластин больше не пружинит. Больше всего эластина содержится в коже, артериях, лёгких и связках. Именно поэтому они так эластичны и могут принимать прежнюю форму после растяжения. У Мэри в организме достаточная эластина, как и у любого человека, который красиво постарел или выглядит моложе своих лет. Если бы какую-либо отдельную молекулу можно было назвать источником молодости, то это был бы эластин. Гибкие прочные молекулы эластина в организме Мэри еще и очень надежны. Период их полураспада составляет семьдесят пять лет, то есть они с нами на всю жизнь. Чарльз Плопер Профессор анатомии Калифорнийского университета в Дэвисе утверждает, что период полураспада эластина совпадает с продолжительностью жизни биологического вида, что говорит нам о том, что эластин играет важнейшую роль в определении ожидаемой продолжительности жизни. Период полураспада это время, за которое распадается половина данного вещества. Сила эластина одновременно и самая его большая слабость. Поскольку он очень прочен и надёжен, организм практически перестаёт вырабатывать его после полового созревания. Насколько нам известно, эластин вырабатывается только в периоды быстрого роста. Эластин зависит от уникальной химической связи дисмозиновой, которая очень тяжела в производстве. Дисмозиновая связь вырабатывается только тогда, когда ваш организм переполнен гормонами и факторами роста, управляющими её производством во время жизни в утробе. скачков роста в раннем детстве и в подростковом возрасте. Мать Мэри, конечно, не знала всех этих физиологических подробностей, но она знала, что сложные, деликатные процессы роста в маленьком тельце Мэри зависят от наилучших возможных условий питания. Особенно это относится именно к костину, потому что из-за сложного состава процесс производства этой жизненно важной ткани очень легко нарушить. По словам доктора Плоппера, Сейчас стало ясно, что различные внутриутробные и ранние постнатальные факторы, например, гипоксия, ограниченное питание и вмор, недостаточно просторная матка, могут влиять на распределение эластина. Мэри росла совсем не так, как Кайл, болезненный малыш, с которым мы познакомились в начале главы. Благодаря тому, что мама и бабушка Мэри делали всё правильно, планировали беременность, укрепляли организм, кормили грудью, готовили всё сами с нуля. Мэри оказалась дарена превосходным здоровьем, красотой и счастливой судьбой. Та же самая смесь гормонов и питательных веществ, что подарила Мэри крепкий эластин, обеспечила избалансированный рост скелета. Благодаря широкой челюсти и мощным скулам, у неё были прямые зубы и прекрасная улыбка. А поскольку оптимальное развитие лица помогает и глазам нормально развиваться, Мэри не нуждалась в очках. Даже сейчас, к изумлению ее окулиста, качественный коллаген в хрусталиках глаз не дает наступить пресбиопии. Это возрастное отвердевание хрусталика, из-за которого читать приходится в очках. Мэри всегда любила гулять на солнце, но благодаря противовоспалительной диете не страдала ни от катаракты. не от макулой дистрофии, не от других дегенеративных болезней, из-за которых мы чувствуем себя старыми. Даже если вы выросли, не получив оптимального количества омолаживающего эластина, то ваша диета всё равно может во многом помочь вам замедлить старение. Для этого можно не только что-то не делать, избегать вредных растительных масел, чтобы не дать воспалению уничтожить имеющийся эластин, но и что-то делать. В 2014 году корейские учёные, изучавшие замедляющее старение свойства традиционного бульона на косточке, обнаружили, что один из компонентов бульона, костный гидролизат, помогает защитить эластин от повреждения ультрафиолетовыми лучами, например, после слишком долгого пребывания на солнце. Они проводили опыты на тканевой культуре в чашке Петри. Другая группа учёных, изучавшая живых мышей, облучённых ультрафиолетовым светом, обнаружила, что употребление в пищу гидролизата защищает не только эластин, но и все другие формы коллагена, а также фибробласты, которые производят и поддерживают коллагеновую сетку, которой армирована наша кожа. Рассказ предка Мэри, героиня этой книги. Как и её мать, и бабушка, и прабабушка И все далекие предки, которые следовали диетическим практикам, гарантирующим красоту и здоровье, Мэри воплощение этой мечты. И поскольку она ценит дары предков, она исполнила свой долг и защитила их, передав неповрежденный генетический сосуд своим сыну и дочери. Сосуд – это эпигенетический код ее семьи, и сейчас пользу от него получает уже и внучка Мэри. Если она будет осторожна и серьёзно отнесётся к своей роли новой хранительницы генетического наследия своей семьи, то мечта её предков продолжит свою жизнь в здоровом, прекрасном теле правнучки мэри. Священный сосуд эпигенетической целостности не принадлежит нам. Мы берём его, получаем от него пользу, а затем передаём дальше. А во время нашей земной жизни мы должны защищать его. Мы защищаем его, употребляя пищу, соответствующую четырём столпам мировой кухни, и прославляя древнее традиционное кулинарное искусство. Мы конструируем наши тела и тела наших детей таким образом, чтобы они являлись воплощениями сбалансированного, непрерывного естественного роста. Требования к идеальному здоровью не тайна. Мы знаем, от чего чувствуем себя хорошо, а от чего болеем. Когда мы позволяем настоящей еде соединять наши тела с природой, то природа через эту пищу общается напрямую с ДНК, с живым разумным движителем, управляющим нашей физиологией. Здоровье это красота. Пища определяет физиологию, источник еды важен. Физиологическая судьба вашей семьи во многом находится под вашим контролем. Вот главные постулаты глубокого питания. Если вы будете придерживаться принципов, изложенных в книге, скорее ваше здоровье улучшится. Вы сможете обеспечивать важную симметрию в телах ваших растущих детей и подтасовать генетическую лотерею к выгоде детей будущих. С каждым приёмом пищи вы закладываете фундамент, на котором ваше наследие будет стоять сотни лет в форме прекрасных детей. Красота и здоровье этих детей это ваша красота и здоровье, бесконечное обновление, благодаря которому вы останетесь Вечно молодыми